Глава 8. Криптография. 25 июля, 18 часов 23 минуты. Рим, Италия. Дайте мне кто-нибудь ручку и бумагу, попросил Грей, держа возле уха трубку спутникового телефона. Вся их группа сидела в траттории, открытом кафе, столики которого были расставлены прямо на тротуаре напротив главного вокзала Рима.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 С какой стати она вам позвонила? удивлённо спросил он, пока Монк ходил за бумагой и ручкой. Пейнтер ответил. Сейхан играет на два фронта, преследуя собственные цели и, что характерно, даже не пытается этого скрывать. Информация, которую она передала нам, похищена у одного из боевиков Ордена Дракона, человека по имени Рауль. Грейв вспомнил заподню, приготовленную для них в Милане этим великаном и досадно поморщился. Я полагаю, что сама она не в состоянии расшифровать украденную ею информацию, продолжал тем временем Пейнтер. Поэтому и передала её нам. Сейхан хочет одним выстрелом убить двух зайцев: чтобы мы расшифровали для неё сообщение, а вы при этом продолжали висеть на хвосте Ордена Дракона. Она далеко не дура и, по-видимому, обладает уникальным даром манипулировать людьми, коль ей удалось заставить главарей гильдий поручить это задание именно ей. Тем более, что у неё с тобой имеются свои счёты, хотя она и помогла вам в Кёльне и Милане не верь ей. Рано или поздно вы станете её мишенью, и она постарается сравнять счёт. Грей почувствовал тяжесть монеты, лежащей у него в кармане. Он не нуждался в подобных предупреждениях. Эта женщина была сделана из стали и льда. "Я готов", сказал Грей, вооружившись ручкой и блокнотом и зажав трубку между плечом и ухом. Он начал записывать послание Сейхан, которое диктовал ему пейнтер. Так что же это, стихи? спросил он через пару минут. Совершенно верно, ответил директор и продолжил диктовать. Закончив, он добавил: "На разгадкой этой головоломки уже работают лучшие дешифровщики агентства национальной безопасности". Заново перечитывая записанное Грейс сосредоточенно хмурил брови. Посмотрим, может и у нас что-нибудь получится. Наответил он директору: "Возможно, нам удастся обнаружить какие-то зацепки в Витикане. Соблюдайте максимум осторожности", предупредил Пейнтер. "Эта женщина, Сейхан, может оказаться опаснее всего Ордена Дракона". Грей не стал спорить с последним утверждением начальника, обсудив ещё несколько деталей, он попрощался и отключил связь. Все остальные выжидательно смотрели на него. "Ну и что там у нас?" Небрежно осведомился Монг. Леди Дракон позвонила в Сигму и передала загадку, которую нам предстоит разгадать. Судя по всему, она не имеет ни малейшего представления о том, каков будет следующий шаг Ордена Дракона, но, понимая, что какие-то планы у них определенно имеются, хочет, чтобы мы и дальше шли по их следу. Поэтому она слила нам украденную информацию, какой-то древний текст, обнаруженный Орденом Дракона два месяца назад в Египте. Что бы он ни означал, само его наличие, по ее словам, свидетельствует о том, что Орден Дракона приступает к очередной операции. Вигар, держа на ладони крохотную чашку с кофе-эспрессо, встал со своего места, вместе с другими подошел к Грею и, заглядывая ему через плечо, прочитал то, что было написано в блокноте. «В тот миг, когда полная луна встречается с Солнцем, рождается самый старший. Что это?» Там, где он, Тони, тон плывёт в темноте и смотрит на пропавшего царя. Что это? Близнецы ждёт воды, но будет сожжён на алтаре до самых костей. Что это? Да, это очень нам поможет, саркастически заметил Монк. Кэтни безумно покачала головой. Какое отношение всё это имеет к ордену дракона, моноатомным металлам и давным-давно исчезнувшему и забытому братству алхимиков? Рэйчел посмотрела на противоположную сторону улицы и задумчиво сказала: "Возможно, нам сумеют помочь учёные Ватикана? Кардинал Спера обещал всемерное содействие". Грей заметил, что бросив короткий взгляд на листок с посланием, Вигор сразу отвернулся и с отсутствующим видом стал пить свой кофе. Грэю уже успело надоесть вежливое, но загадочное молчание монсиньора. Если Виггер хочет быть членом команды, пусть ведёт себя соответствующим образом. Вы что-то знаете? Обвиняющим тоном обратился он к итальянцу. Головы всех остальных повернулись к ним. Вы тоже, ответил Виггер. О чём это вы? Я уже объяснял вам, когда мы ехали в поезде. Виггер постучал кончиком пальца по блокноту, в котором Грей записал послание Сейхан. Очень знакомое окончание строф, не так ли? Я рассказывал вам о книге с похожим текстом, частым повторением слов "что это?". Первый вспомнила Кэт. Из древнеегипетской книги мёртвых. Я, если точнее, то из папируса Ани, подтвердил Игорь. Он состоит из зашифрованных строф, каждая из которых заканчивается вопросом "что это?". А на иврите это звучит как манна, вспомнил Грей. Монг потёр ладонью свой бритый череп и спросил: "Но если этот текст взят из какого-то давным-давно известного древнеегипетского манускрипта, с чего бы ордену дракона устраивать вокруг него такую суету?" "Эти стихи не из Книги мёртвых", возразил Вигор. "Я достаточно хорошо знаком с папирусом Ани, чтобы знать, эти строфы не были найдены среди прочих". "Так откуда же они взялись?" спросила Рейчел. Виггер повернулся к Грэю. "Вы сказали, что Орден Дракона обнаружил их в Египте всего 2 месяца назад". "Совершенно верно", Виггер повернулся к Рейчел. "Я уверен, что ты, будучи лейтенантом подразделения карабинеров по охране культурных ценностей, знаешь о том, что недавно в Египетском музее Каира поднялся невообразимый переполох. На уши поставили даже Интерпол". Рейчел кивнула и объяснила остальным. В 2004 году Высший совет Египта по древностям затеял трудоемкий процесс по расчистке подвальных помещений Египетского музея с целью их реконструкции. Однако после вскрытия подвалов в бесконечном лабиринте коридоров были обнаружены 100 тысяч артефактов, относящихся к временам фараонов. Фактически это была огромная свалка археологических ценностей, о которых все давным-давно забыли. По первоначальным прикидкам выходило, что каталогизация всего этого добра Займёт не меньше 5 лет, сказал Вигор. Но поскольку я профессор археологии, до меня дошли кое-какие любопытные подробности. В частности, говорилось о целой комнате, забитой разрушающимися пергаментами, которые, по мнению учёных, ранее хранились в Александрийской библиотеке, главном бастионе гностических изысканий. Грей вспомнил рассказ Вигора о гностиках и их охоте за тайным знанием. Такое открытие не могло не привлечь внимание Ордена Дракона, заметил он. Они должны были полететь на него как мотыльки на огонь, добавила Рейчел. Снова заговорил Вигор. Один из предметов, уже внесённых в каталог, входил в коллекцию Абд аль-Латифа, прославленного египетского целителя и учёного, жившего в Каире в 15 веке. В его коллекции, хранившейся в бронзовом сундуке, находилась иллюстрированная копия египетской книги мёртвых, датированная XIV веком, полный перевод того самого папируса Ани. Виггер многозначительно посмотрел на Грея. Эта копия и была украдена 2 месяца назад. Грей почувствовал, что его сердце забилось быстрее. Похищено орденом Дракона, предположил он. Или кем-то кого орден нанял с этой целью, их щупальца раскинуть по всему миру. Но если это всего лишь копия, какой смысл её похищать, спросил монок. В папирусе Ани содержится сотни строк. Держу пари, что кто-то подделал эту копию, запрятав в вот эти самые строфы, Виггер постучал пальцем по лежащему перед Грэем листу бумаги. Среди более древних текстов Наши исчезнувшие алхимики, догадалась Кэт. Спрятали иголку в стоге сена. Согласился с ней Монк. Грей кивнул. До тех пор, пока какой-то умник из Ордена Дракона не сумел отыскать эти стихи, расшифровать и использовать в качестве руководства для дальнейших поисков, которые ведёт орден. Но нам-то это что даёт? Виггер повернулся в сторону улицы. В поезде вы выразили желание обогнать орден дракона и заставить их глотать пыль из-под наших подошв. Так вот, сейчас самый подходящий момент для этого. Каким же образом? Мы разгадаем эту загадку. На это может потребоваться много дней. Виггер хитро взглянул на Грея и проговорил: "Не потребуется, потому что я уже разгадал её". Он пододвинул к себе блокнот и открыл чистую страницу. "Позвольте, я покажу вам. И тут монсьёр повёл себя очень странно. Он обмакнул указательный палец в кофе, провёл им по донышку чашки и прижал её к бумаге, в результате чего на поверхности листа образовалась коричневая окружность. Затем он повторил эту операцию ещё раз, немного сместив чашку, и на бумаге появились два пересекающихся круга, фигура напоминающая снеговика. Полная луна встречается с солнцем. И что это доказывает? das vedemils igrey. Лицо Рейчел озарилось. Ей стал понятен скрытый смысл древней строфы. "Das ekapisstis", выпалила она. Виггор улыбнулся ей. "Я вам ещё не говорил, что моя племянница настоящее сокровище". 19 часов 2 минуты. Рейчел не хотелась отказываться от сопровождения своих коллег из корпуса карабинеров, но она разделяла возбуждение, охватившее дядю Виггора. А он настаивал на том, чтобы они отправились на разведку появившегося нового следа своим ходом. Поэтому Рейчел позвонила в диспетчерскую своей службы и сообщила о том, что она отзывает полицейский эскорт. Кроме того, она оставила зашифрованное сообщение для своего начальника, генерала Ренде. которым проинформировала его о том, что у них появилось новое задание, однако пункта назначения указывать не стала. Это было сделано по настоянию Грея, который считал, чем меньше людей знают о том, куда они направляются, тем лучше, по крайней мере, до тех пор, пока они не получат каких-либо результатов. Перед Рейчел маячила широкая спина Грея. Они шли по направлению к задней двери автобуса. Кэт и Монк уже находились внутри и заняли для них места. Это и означало отправиться на задание своим ходом. Вибрируя от рокот отодвигателя, автобус отъехал от тротуара и вклинился в плотный поток уличного движения. В его салоне еле слышно гудел кондиционер. Рэйчел устроилась рядом с Грэем. Напротив них сидели Монк, Кэт и Виггер. Кэт хмурилась. Она настаивала на том, что сначала они должны посетить Ватикан и при этом непременно воспользоваться полицейским эскортом. Но Грей категорическим тоном заявил, что не потерпит больше никаких проволочек. Её это решение явно раздрадовало. Краем глаза Ричард наблюдала за сидевшим рядом с ней Грэем. Что-то изменилось в нём, появилась какая-то жёсткость, напоминавшая женщине то, каким он был на верху пылающей башни Кёльнского собора. В его глазах горела несокрушимая решимость, которая пропала из них после первой стычки с орденом Дракона. А теперь она вернулась и заставила сердце Рейчел биться быстрее, немного напугав её. "Ну ладно", произнёс Грей, обращаясь к Виггору. "Я поверил вам на слово в том, что эта экскурсия необходима, а теперь хотелось бы услышать от вас аргументы в пользу этого решения". Вигор примирительным жестом воздел вверх ладони. "Если бы я углубился в детали, мы не успели бы на автобус". Он снова открыл блокнот и продолжил объяснение. Эти фигуры, пересекающиеся окружности, можно встретить по всему христианскому миру. В церквях, базиликах, соборах от этих фигур берётся начало вся геометрия. Вот к примеру, он повернул изображение по горизонтали и закрыл рукой его нижнюю часть, а затем указал на оставшееся в поле зрения пересечение двух окружностей. Здесь вы видите геометрическую фигуру в форме заострённой арки Почти во всех готических соборах окна имеют такую форму. Рэйчел выслушивала эту лекцию ещё будучи ребёнком. Человек, работающий в качестве археолога Ватикана, просто не имел права не знать всё, что связано с двумя пересекающимися окружностями. "А мне это напоминает два склеившихся пончика", заметил монок. Виггер снова повернул блокнот. Или полную луну, встретившуюся с солнцем. сказал он, напомнив всем о трофее из загадочного послания. Чем дольше я смотрю на этот чертёж, тем больше пластов я в нём вижу, словно снимаю шелуху с луковицы. Нельзя ли конкретнее, спросил Грей. Они спрятали загадку в древнеегипетской книге мёртвых, в самой первой книге, в которой упоминается манна. В более поздних египетских текстах это вещество уже носит название белый хлеб и тому подобное.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 Наответил Виггер. Она рождается, когда полная луна встречается с солнцем. Монсьенёр постучал кончиком пальца по рисунку. Некоторые учёные полагают, что символ рыба был использован потому, что по-гречески рыба звучит как ихтис, что является акронимом греческой фразы Иисус Христос, Теуос Сотер или Иисус Христос, сын Бога, Спаситель. Но истина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 Все три строфы указывают на это место. Но обратите внимание на следующие двустишия: Там, где он тонет, он плывёт в темноте. Рыба не может утонуть в воде, она может погибнуть только на суше. И плюс к этому упоминается темнота. Это верное указание на склеп. В Риме и его окрестностях огромное количество склепов и катакомб, воскликнул Грей. Но не так много рыб-близнецов, парировал Вигер. Глаза Грея озарились пониманием. Ещё одну зацепку даёт нам последняя строфа: "Близнец ждёт воды". И Вигор опять согласно кивнул. "Могу лишь повторить собственные слова. Все три строфы указывают на одно место катакомбы Святого Каликста". Монак откинул голову на спинку сиденья и простонал. "Хорошо хоть на этот раз не храм Божий".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 Но сразу же за воротами выстроились в ряд полуразвалившиеся автомастерские. Отведя взгляд от этого безобразного зрелища, Виггер стал смотреть вперёд. Дальше дорога делала разветвление, возле которого стояла небольшая церковь. Часовня Доннек Вовадис, сообщил он. Но услышала его только Кэт Брайант. Она одна шла рядом с монсиньором. Похоже, они с Грэем всерьёз рассорились. Все остальные шли позади. Впрочем, Вигора это вполне устраивало. Прошло целых 3 года с тех пор, как они вместе с Кэт собирали доказательства для того, чтобы привлечь к ответственности бывшего нацистского преступника, жившего в предмествиях Нью-Йорка. Негодяй продавал краденные предметы искусства, выискивая не слишком чистоплотных ценителей прекрасного в Брюсселе. Это было долгое и сложное расследование, потребовавшее от обоих максимального напряжения сил и навыков. Больше всего в этой женщине Вигора поразила её необыкновенная способность исполнять любую роль, влезать в любую шкуру. А ещё он чувствовал боль, которая терзала её душа от понесённой совсем недавно утраты. Пустя, она была прекрасной актрисой и умело скрывала свои чувства, Вигор всё-таки являлся знатоком человеческих душ. Сколько их людей он, будучи священником, исповедовал за эти годы.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 Уже распятого и вознёсшегося на небо Христос направлялся в Рим, в то время как Пётр убегал оттуда. И тогда Пётр произнёс знаменитые слова: "Домине кво вадес?", то есть: "Господь, куда идёшь ты?". Христос ответил ему, что направляется в Рим для того, чтобы быть повторно распятым. И тогда Пётр повернул свои стопы назад и пошёл обратно в Рим навстречу мученической смерти. Сказки про привидения беззлобно проговорила Кэт.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 Когда все приманки для туристов были уже закрыты, а солнце клонилось к закату, а певи водорога оказалась в их полном распоряжении. Редкие пешеходы и велосипедисты, заметив белый воротник священника на шее Виггера, почтительно приветствовали его. "Падре", бормотали они, и продолжали свой путь недолмно оглядываясь на группу уставлых людей с рюкзаками, которую вёл вперёд человек в белом воротничке священника. Вдоль дороги стояли несколько ярко накрашенных женщин в вызывающих коротких юбках. Неподалёку от них маячили какие-то подозрительные фигуры. После наступления темноты оппиевая дорога оказывалась в распоряжении проституток с их сутенёрами, и случайно забрёдший сюда турист подвергался серьёзной опасности, столкнувшись с этой публикой. Бандиты и грабители чувствовали себя на оппиевой дороге так же вольготно, как и в древности. Осталось совсем немного сообщил Вигар своим спутникам, направляясь в сторону виноградников, раскинувшихся на пологих склонах холмов. Впереди показались ворота, ведущие во двор, в котором находилась конечная цель их сегодняшнего путешествия, катакомбы Святого Каликста. «Коммандер!» — обратилась к Грею Кэт, замедлив шаги. «Не стоит ли нам для начала хотя бы осмотреться на местности?» «Больше никаких проволочек», — резко ответил он. «Просто держите глаза открытыми, и все будет в порядке». От внимания Вигора не укрылась неожиданная жёсткость, прозвучавшая в голосе мужчины. Грей слушал, что ему говорили, но поступал так, как сам считал нужным. Вигор пока не мог решить, хорошо это или плохо. Грей махнул рукой, давая знак продолжать движение. Подземное кладбище закрывалось в 5 часов вечера, но Вигор сказал, что договорится с местным хранителем о том, чтобы тот пропустил их в катакомбы. В проёме двери появился, одетый во всё серое, чудушный старичок с гривой белоснежных волос. Согнувшийся под бременем лет, он опирался на потушай посох. Вигор хорошо знал этого человека. На протяжении многих поколений его семья пастушествовала в этой деревенской местности. В зубах старика была крепко зажата трубка. "Мансин яр верана", обрадованно проговорил он. "Как поживаете?" "Хорошо. А ты, Джузеппе?" Я в порядке по адрес. Спасибо. Старичок махнул рукой в сторону маленького коттеджа, служившего ему домом. У меня при приседа бутылочка грапы, а я знаю, как она вам нравится, из винограда вот этих самых холмов. В следующий раз, Джузеппе. Уже вечеряет, и боюсь, нам следует поторапливаться. Старик посмотрел на остальных сукаризны, словно они были повинны в том, что монсиньёру приходится спешить. Его взгляд задержался на Рейчел. Не может быть, воскликнул он. Малышка Рейчел. Впрочем, она уже больше не маленькая. Рейчел улыбнулась. Ей было приятно, что её узнали. В последний раз она была здесь с Вигером в девятилетнем возрасте. Рейчел обняла старого человека и поцеловала его в щёку. Привет, Джузеппе. Неужжели мы не поднимем по рюмке за малышку Рейчел? Возможно и поднимем. Но только после того, как закончим с делами в катакомбах, ответил Вигор. Он понимал, что старик, живущий здесь один, как перст, соскучился по компании и хочет хоть с кем-то перекинуться словом. "Да, хорошо", хранитель кладбища указал посохом в сторону входа в катакомбы. "Идите, дверь открыта. Я запру её за вами, а когда подниметесь обратно, постучите. Я услышу". Вигор первым направился ко входу в подземелье, открыл тяжелую дверь и махнул остальным, призывая их поторопиться. Он заметил, что Джузеппе оставил гореть в коридоре электрическое освещение. Впереди уходила вниз длинная и крутая лестница. Идя рядом с Рэйчел, Монка глянулся на хранителя и сказал, «Забавный дед, вам следовало бы познакомить его со своей бабушкой. Держу пари, а не нашли бы общий язык». Рэйчел усмехнулась и вошла следом за коротышкой внутрь катакомб. Вигор закрыл дверь и снова возглавив процессию, стал спускаться по ступеням. Это подземелье – одно из самых старых в Риме. Изначально здесь хоронили первых христиан, но по мере того, как оно расширялось, даже некоторые папы стали выражать волю быть погребенными здесь. Теперь оно занимает площадь в 90 акров и расположено на четырех уровнях. Виггер услышал, как за их спинами щёлкнул замок. Чем ниже они спускались, тем всё более сырым и холодным становился воздух, в нём стали ощущаться запахи глины. Послышался звук капающей воды. Достигнув конца лестницы, они оказались в помещении, в стенах которого были выдолблены локули горизонтальные ниши, куда укладывали тела людей, нашедших здесь последнее пристанище. Стены были покрыты надписями Однако это не было делом рук современных вандалов. Некоторые надписи относились к XV веку. Молитвы, эпитафии, прощальные слова, адресованные умершим. "Далеко ли ещё идти?" спросил Грей Вигера, рядом с которым он шёл. Проход был настолько узким, что мужчины то и дело задевали друг друга плечами. Грей поднял взгляд к низкому потолку, находясь здесь, в этом запутанном подземном городе мёртвых. Даже человек, не страдающий клаустрофобией, начинал нервничать и чувствовал себя не в своей тарелке, особенно теперь, когда кроме них пятерых здесь не было ни одной живой души. Склеп Люцины расположен гораздо дальше, в самой древней части катакомб. В этом месте галерея разделилась на два прохода, но Виггер хорошо знал дорогу и без колебаний повернул вправо. "Держитесь ближе ко мне", предупредил он. "Здесь очень легко потеряться". Проход стал ещё уже. Грэй обернулся и скомандовал: "Монк, прикрывай нас сзади. Держи дистанцию в 10 шагов и оставайся в зоне нашей видимости". "Есть, командир", ответил Монк, освобождая свой дробовик. Впереди открылось новое сводчатое помещение, в стенах которого были вырублены ещё больше и по размеру локулей и арсалолей, надгробные плиты в виде арок. "Папский склеп", объявил Вигер. В здесь были погребены 16 пап, от Евтихиана до Зефирина. От И до Z, пробормотал Грей. Затем их тела были убраны, продолжал рассказывать Вигор, углубляясь всё дальше по узкому коридору и минуя склеп Цицилий. Начиная примерно с V века, при городе Рима постоянно подвергались набегам и разграблению со стороны то готов, то вандалов, то ланбардов, Поэтому останки наиболее выдающихся людей, похороненных здесь, забрали и перезахоронили внутри города, в его церквях и соборах. В итоге катакомбы оказались настолько опустошены и заброшены, что примерно к XII веку о них напрочь забыли и вспомнили только после того, как они были вновь обнаружены в XVI веке. Грей кашлянул в кулак и проговорил: "Похоже, линия времени постоянно пересекается сама с собой. Виггер недоумённо глянул на него, и американец пояснил: "12-й век. Именно тогда Кости Волхвов были перевезены из Италии в Германию. Кроме того, вы упоминали, что тогда же произошло и возрождение гностицизма, в результате чего наступил раскол между императорами и папским престолом". Виггер неторопливо кивнул, обдумывая сказанное. "Это были смутные времена, когда в конце 13-го века папство бежало из Рима, Возможно, алхимики хотели защитить своё тайное знание, спрятав его как можно глубже, но оставив при этом зашифрованные указания на тот случай, если им самим не удастся уцелеть. Это и хлебные крошки, по которым со временем их наследие сумеют найти другие приверженцы гностицизма. Такие, например, как орден дракона. Вряд ли они предвидели появление столь порочной секты, которая к тому же начнёт охоту за столь высокими истинами. Бесрадный просчёт. Но с другой стороны, вы правы. Возможно, вам и впрямь удалось определить время, когда были созданы ключи к разгадке этой шарады. Я бы сказал, где-то в 13 веке, в самый разгар конфликта. Как в катакомбах в те времена было известно очень немногим, поэтому они могли рассматриваться тайным обществом в качестве идеального места для того, чтобы спрятать эти ключи или зацепки. Назовите это как угодно. Вигер умолк и с задумчивым видом продолжал свой путь в глубь катакомб, минуя нескончаемые ряды подземных галерей, склепов и кубикул. Осталось совсем недолго, лишь пройти через склепы тайнств, сказал он через некоторое время и указал вперёд, туда, где протянулась вереница из шести смежных криптов. На потемневших и ставших мутными от времени фресках, украшавших стены этих помещений, Были изображены замысловатые библейские сюжеты, среди которых встречались также сцены крещения и святого причастия. Это были подлинные шедевры раннехристианского искусства. После того, как группа миновала еще несколько галерей, впереди показалось цель их путешествия, невзрачный на вид склеп. На потолке был изображен типичный раннехристианский сюжет, изображающий доброго пастыря, Христа с ягненком на плече. Однако эта фреска ни в малейшей степени не интересовала Вигера. Он указал на две соседних стены и сказал: "Вот то, зачем мы сюда пришли". 20 часов 10 минут. Грей подошёл к ближайшей из стен и стал рассматривать фреску. На зелёном фоне была изображена рыба. Чуть выше, как будто поставленная прямо на спину рыбы, изображалась корзина с хлебом. Грей повернулся к другой стене. Фреска на ней напоминала зеркальное отражение первой, с той только разницей, что помимо хлеба в корзине была еще и бутылка вина. «Все это символизирует пищу, использовавшуюся для первого причастия», — сказал Вигар. «Рыба, вино и хлеб. Они напоминают о чуде, когда Христос приумножил единственную корзину с рыбой и хлебом, сумев накормить огромное число своих последователей, пришедших послушать его знаменитую Нагорную проповедь». Снова символика, связанная с приумножением, проговорила Кэт. Как и геометрия сосуда рыб. Но «Ну а нам-то это что даёт? спросил монк, который стоял с дробовиком на плече и внимательно рассматривал фрески. Вспомни загадку, ответил Грей. Вторая строфа звучит так: там, где он тонет, он плывёт в темноте и смотрит на пропавшего царя. Мы нашли место, где он плывёт в темноте. Значит, теперь последуем туда, куда он смотрит. Грей указал в том направлении, куда была обращена голова первой рыбы, в глубь подземных галерей. Он направился вперёд, внимательно осматриваясь вокруг. Ему не понадобилось много времени, чтобы найти изображение трёх святых царей. Грей остановился перед фреской, на которой была изображена сцена поклонения волхвов. Она тоже потемнела от прошедших веков, но детали были вполне различимы. Дева Мария восседала на троне, держа на руках младенца Христа. Склонившись в почтенном поклоне перед ней стояли три фигуры в длинных одеяниях, протягивая принесённые ими дары. Три свитых царя, проговорила Кэт. Опять эти волхвы. Мы то и дело натыкаемся на этих парней, заметил монк, стоя позади всех. Рэйчел задумчиво хмурилась, разглядывая фреску. Но что это означает? Зачем было приводить нас сюда? Что удалось узнать ордену дракона? Грей прокручивал в голове события последних дней. В его мозгу образовывались некие взаимосвязи, сплетались и расплетались образы, и постепенно к нему начало приходить понимание. И действительно, сказал он, зачем этим древним алхимикам понадобилось приводить нас сюда, именно к этому изображению магов? Монк прав. В Италии невозможно пройти и десятка метров, чтобы не наткнуться на этих царей. Так почему же именно это фреска? Ответа не нашлось ни у одного из них. Рейчел предложила для обсуждения другую мысль. Орден дракона охотится за костями волхвов. Может быть, нам следует взглянуть на вещи именно под этим углом зрения. Грейк ивнул. Ему эта мысль тоже приходила в голову. Ни к чему заново изобретать колесо. Орден Дракона уже разгадал эту загадку, и теперь все, что остается сделать Грею и его товарищам, пройти тем же путем, что и их противники, и найти единственный правильный ответ. Возможно, рыба смотрит в направлении именно этих трех святых царей, потому что они уже погребены. На кладбище, под землей, где рыба погибает. Ключ не в живых волхвах, а в мертвых, точнее в их костях, в склепе, наполненном ими. Вигер удивлённо хмыкнул. "Итак", сказала Рейчел. "Кордину дракона нужны именно кости". "Я думаю, Орден дракона уже знает, что эти кости на самом деле не кости", ответил Грей. "Должны знать, поскольку они идут по этому следу уже на протяжении многих веков. Вспомните, что произошло в соборе. Каким-то образом они сумели использовать порошок белого золота для массового убийства. Они далеко продвинулись в игре". И им нужна ещё большая власть, добавила Рейчел. Последнее и самое важное открытие Волхвов. Глаза Виктора сузились. Если вы правы, командир, относительно того, насколько важно было перевести кости из Милана в Кёльн, возможно, это было не похищением, как утверждают историки, а лишь способом спасти белый порошок. Грей кивнул. А орден дракона позволил им остаться в Кёльне в поле его зрения. Ордину было известно, что кости очень важны, но до поры до времени он не знал, в чём заключается их значение. Точнее до наших дней, вставил Монк. Но на что в конечном итоге указывают все имеющиеся у нас подсказки и зацепки? продолжал Грей. Пока только на церковные мощи. Они не дают указания на то, каким образом и для чего эти кости могут быть использованы. Мы забыли про одну вещь, проговорила Кэт. До этих пор она хранила молчание и с сосредоточенным видом разглядывала фреску. В одной из стров криптограммы говорится, что рыба смотрит на пропавшего царя. Не на царей во множественном числе, но на какого-то одного. А здесь три царя. Мне кажется, нам просто не хватает воображения, чтобы понять этот символ. Она обернулась к остальным и спросила. «Что, по-вашему, может означать выражение «пропавший царь»?» Грей только пожал плечами. Загадком не было конца. Вигор обхватил ладонью подбородок и стал размышлять. В соседних подземелиях, которые называются катакомбами Домициллы, тоже есть фреска с изображением волхвов, но Это... там их не три, а четыре. Дело в том, что нигде в Библии не указывается, сколько точно было волхвов. На картинах и фресках ранних христианских художников их количество постоянно изменялось. Выражение пропавший царь как раз и может означать того самого волхва, которого не хватает на этой фреске. Четвёртого волхва? спросил Грей. Фигуру, которая олицетворяла собой утерянное знание прошлого, добытое алхимиками. Вигар поднял голову. Вторая строфа полученного нами послания намекает на то, что кости первых трёх волхвов помогут обнаружить останки четвёртого из них, кем бы он ни был. Рэйчел поматала головой, чтобы привлечь их внимание. Не забывайте, что эта подсказка находится в склепе. Готовы спорить, что нам предстоит найти не четвёртого волхва, а его могилу. То есть один набор костей приведёт нас к другому, скорее всего, к очередной порции белого порошка. Или к чему-то гораздо более важному. Вот почему орден дракона проявляет такую активность. Но каким образом кости волхвов помогут нам найти потерянную могилу? Спросил монк. Грей указал назад, в сторону склепа Люцины. Ответ на твой вопрос должен лежать в третьей строфе головоломки. 14 часов 22 минуты. Вашингтон, округ Колумбия. Пейнтер Кроу проснулся от стука в дверь. До этого он спал в кресле. Ох уж эта эргономика. Кресло было таким удобным, что так и звало откинуться назад и закрыть глаза. Прочистив горло, он громко сказал: "Входите!" На пороге появился Логан Грегори. Волосы у него были влажными, рубашка свежей и выглаженной. Он выглядел так, словно только что пришёл на работу из дома, а не провёл здесь круглые сутки. Наверное, Логан прочитал мысли шефа. Он провёл ладонью по белоснежной рубашке и произнёс: Я каждый день совершаю пробежки, поэтому в нашем спортзале у меня всегда хранится запасная смена белья и чистая рубашка. Пейнтер не ответил. Он был слишком удивлён. Молодость, молодость! Сам он сейчас был не в состоянии даже слезть с кресла, не говоря уж о том, чтобы пробежать несколько миль. Впрочем, Пейнтер понимал, сейчас его придавливает к земле не столько возраст, сколько стресс и невыносимая усталость. Сэр, продолжал Логан, Мне позвонил генерал Ренде из итальянского корпуса карабинеров, тот самый, с которым мы держим связь. Командор Пирси и другие снова отправились на какое-то дело. По интерподался вперёд. Что? Снова нападение? Они ведь сейчас должны находиться в Атикане. Нет, сэр. После того, как вы поговорили с ним по телефону, они отослали эскорт карабинеров и куда-то отправились. Генерал Ренде хочет быть в курсе того, что происходит. Его оперативник, лейтенант Рейчел Верона, намекнула ему, что вы передали им какую-то информацию, но не сказала какую именно. Похоже, генерал Ренд не немного обижен тем, что его отодвинули в сторону и держат в неведении. И что вы ему ответили? Логан поднял брови. Ничего, сэр. Это ведь обычная практика Сигмы. Мы ничего не знаем. Пэंटर улыбнулся. На самом деле, иногда ему действительно казалось, что они ничего не знают.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 Нет. Не может быть. 20 часов 22 минуты по местному времени Рим, Италия. Вернувшись в склеп Люцина, Грей остановился перед стеной, на которой располагалась вторая фреска с изображением рыбы. Им предстояло разгадать третью загадку. Монах задал очень дельный вопрос: почему орден дракона попросту не взорвал эти катакомбы? Зачем он оставил для других возможность прийти сюда и найти разгадки? Рэйчел, стоявшая рядом, ответила. А чего им бояться? Ведь копия книги мёртвых с этими строфами находится у них в руках. И если бы Сейхан не украл эту информацию, никто и не догадался бы искать здесь. Возможно, предположила Кэт. Они не были полностью уверены в том, что правильно расшифровали послание, и оставили катакомбы нетронутыми, чтобы в случае неудачи вернуться сюда и повторить попытку. Чувствуя, как быстро уходит время, Грей взвесил это предположение и вновь перевёл взгляд на фреску. Тогда давайте посмотрим, что же мы нашли. В третьей строфе упоминается рыба-близнец, которая ждёт воды. Мне кажется, что и на этот раз мы должны идти в том направлении, куда смотрит рыба. Он махнул рукой в сторону другой галереи. Именно туда указывала вторая рыба. Но Виггер продолжал изучать фрески, переводя взгляд с одной рыбы на другую.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 Видимо, вы не очень хорошо знаете греческий, командир, заметил Вигор. Грей нахмурился. Тут на сцену выступил Монк и продемонстрировал, что его греческие корни не ограничиваются пристрастием к узо и нелепым пляскам. Близнец по-гречески Дидимус. Очень хорошо, похвалил его Вигор. А на еврите слово Близнец звучит как Фама. Дидимус Томас, один из 12 апостолов.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 Эту фреску он уже осмотрел и не нашёл в ней ничего примечательного. На ней был изображён мужчина в балахоне, бьющий посохом о камень, и ни капли воды. Это Моисей в пустыне, пояснил Вигор. Грэй молча ждал продолжения. В Библии рассказывается о том, что ведя свой народ по пустыне во времена бегства из Египта, Моисей ударил посохом в скалу, и из неё стал бить чистый источник, который утолил жажду израильтян. Должно быть, это фреска и является иллюстрацией третьей строфы. Вспомните, Моисей знал про манну и эти удивительные белые прышки. И что же нам даёт этот полустёршийся рисунок? Освета мился Грей. Близнецы ждёт воды, но будет сожжён на алтаре до самых костей, процитировал Вигар. Сожжён до самых костей. Вспомните, что устроил Лорд ин Драконов в Кёльне.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 У Рэйчел по-прежнему был встревоженный вид. «Короче говоря, — заключил Грей, — ответ лежит здесь. Если его сумел найти Орден Дракона, сумеем и мы». «Но после того, как они похитили текст из Каира, в их распоряжении было несколько месяцев, — возразил Монт. И сейчас они знают об этом веществе гораздо больше нас». Члены группы согласно закивали. Все они слишком мало спали и теперь держались на одном лишь адреналине. Однако разгадывание бесконечных загадок быстро отнимало и этот скудный ресурс, поэтому в душу некоторых из них стучалось предчувствие поражения. Грей, не желая сдаваться, закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Он прокрутил в голове всё, что ему уже удалось выяснить. Порошок состоял из нескольких металлов платиновой группы, и точно установить его состав не представлялось возможным даже с помощью сложных лабораторных исследований. После того, как порошок был создан, его замаскировали в виде костей и спрятали в соборе. Зачем? Неужели алхимики действительно принадлежали к тайной церкви, существовавшей внутри церкви? И именно благодаря этому им удалось спрятать кости в то беспокойное время эры антипап и раздоров. Как бы ни обстояло дело с историей, прибор, использованный орденом дракона, сумел привести в действие энергию, заключённую в белом порошке. Возможно, добавив его в обладки для причастия, Орден лишь пытался выяснить диапазон действий этого вещества. Но в чем истинное назначение этой силы? Это какой-то инструмент или оружие? Грей размышлял о неподдающейся расшифровке формуле вещества, спрятанной за многие века, укрытой за чередой шарат и загадок. Неподдающейся расшифровке формула. И вот когда он уже был готов сдаться,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 Вигер открыл было рот, желая что-то сказать, но Грей остановил его, подняв руку. Орден Дракона знает, как приводить в действие эту силу, как поворачивать этот ключ. Но где находится замок, к которому он подходит? Не в кёлне. Орден Дракона потерпел там неудачу. Они наверняка предпримут ещё одну попытку, но где? Ответ должен находиться здесь, в этой фреске. Грей оглядел своих товарищей. Мы должны найти его.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 Это не камень Моисея, точнее, не только его камень. На самом деле, эту фреску можно было назвать Моисей и Пётр, ударяющий в скалу. Грей не понимающе наморщил лоб. Моисей и Пётр? Почему двойное имя? На фресках Катакомб образ Святого Петра часто накладывается на действия Моисея. Это своеобразный способ прославления апостола. Рэтчил внимательно вгляделся в нарисованное лицо. Если это камень Святого Петра, камень по-гречески Петрос, сказал Вигор. Именно поэтому апостол, которого изначально звали Симон, принял это имя. Вспомните Евангелие от Иоанна. Иисус же, взглянув на него, сказал: "Ты, Симон, сын Ионин, ты наречёшься Кифа, что значит камень, Пётр". А ещё Иисус сказал: "Ты Пётр, камень, и на сем камне я создам церковь мою".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 На каком месте построен собор Святого Петра? Какой камень похоронен под фундаментом этой церкви? Глаза Грея тоже расширились, и он ответил. Гробница Святого Петра. Троиугольный камень в церкви, эхом откликнулся Вигор. Грей почувствовал, что они находятся в двух шагах от истины. Кости это ключ, гробница это замок, Рэйчел кивнула. Именно туда и отправится орден дракона.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 Паминальная служба в память о жертвах трагедии в Кёльне месса должна начаться после заката солнца. Там будут присутствовать тысячи людей, включая самого папу. Грейв внезапно понял, чего так испугался Вигор. Он живо представил себе бойню в Кёльнском соборе. Никому не придёт в голову заглянуть в подземный некрополь под собором Святого Петра, где была раскопана гробница апостола. Камень церкви если орден дракона приведёт в действие хранящиеся там кости волхвов грей представил себе толпу людей которая соберётся в соборе и на площади перед ним о боже